Глава 22 вторая Папашкина ночь И снова к полуночи явился над озером туман. Он заволок поверхность воды, спрятал остров, укрыл подножие холма, только до вершины, где сидели мы с капитаном, не добрался. Костер угас и мы разгребли уголья, постелили еловые ветки и легли на землю, нагретую костром. Жар земли охватил нас, и казалось, что мы лежим внутри горячего черного шара, заброшенного с земли на другую планету. — А мне кажется, мы у папашки в брюхе, — шептал капитан. С озера не слышалось ни шелеста, ни плеска. Тихо было в лесах и болотах, только очень далеко, у деревни Коровихи, скрипел однообразно Дергач. В жаркой темноте отяжелела голова. Я преклонил ее к плечу капитана, и капитан прикорнул, и мирно уснули мы на берегу Иллистого озера рядом с многоглавым папашкой. Странные далекие сны пришли ко мне. Мне приснилась скульптурная группа «Люди в шляпах» — Орлов и Граммофон, девушка Клара Курбе. Милым, добрым был мой сон и длился долго. Пробудился я часа через три-четыре. Тьма была непроглядная, а с озера слышалось негромкое бульканье, будто ручей потек с холма. К бульканью добавились вздохи и шипенья. «Пар спускает!» — шепнул капитан, просыпаясь. «Чего?» «Папашка пар спускает!» «Высунул хобот из воды и дышит. Слышишь?» «Булька не затихла, и теперь с озера не доносилось ни звука, и все-таки я слышал что-то, а что?» «Не понимал». «Он на берег вышел!» — шепнул капитан. «Сейчас!» на холм полезет. Приподнявшись на локте, я вслушивался и верно чудилось — шаркают босые огромные ноги по мокрой траве, и мерещилось — оживает озеро, шевелится, дрожит, а холм поворачивается и медленно, круче наклоняется к озеру, чтобы сбросить нас в воду. — Сюда идет, — тревожно шептал капитан. — Неужели сало не заметил? Сало-то белорусское с чесноком. Прижимаясь ко мне, капитан шептал о сале, цепляясь за него, как за последнюю надежду. — Все страшно, все зыбко, все непонятно было в окружающей нас ночи, кроме куска сала, лежащего где-то на берегу. «Какой черт занес нас сюда, — думал я, — и чего мы хотим?» «Только глянуть, есть ли вправду на земле папашка?» «Но зачем? Это дурацкое сало на крючке. Вот схватит сейчас капитана, да рявкнет. Сало, подлец, на крючок насаживаешь. Хочешь поймать на кусок сала «Зря я с этим салом связался», вздохнул потихоньку капитан. Вопьется крючок папашке в губу. Вот зарет-то. Пойдет крушить направо-налево. «Тише!» — шепнул я. Теперь уже совсем неподалеку слышались шаги. Без гула земли, без топота, скользкие и летящие. Потравели по воздуху. «Ау-а!» — послышалось. Ау а — Это папашка, — думал я, — неужто сожрет и сало, и нас с капитаном? Когда мы плыли на озеро, я еще не знал, еще не понимал, есть ли вправду на белом свете папашка, и только сейчас ночью понял, что он рядом. Что же он сделает сейчас? Протянет ли из темноты руку, чтоб схватить нас, или ласково погладит по голове думающего о сале капитана? А, а, а может, просто глянет всевидящим оком и уйдет, не сказавши слова? Черные руки летали в темноте перед моим лицом, искали нас с капитаном. Ау-а! Ау-а! Я совершенно затаил дыхание и боялся, что капитан откроет рот и брякнет что-то о сале. Но капитан дышал тихонько, как мотылек. Душная и мрачная гора надвигалась на нас. Вот-вот навалится на грудь и плечи, я задохнулся, еще бы минута и, наверно бы закричал, но гора отодвинулась, скользнула за спину, с озера повеял ветерок. Ни шага, ни шелеста не было больше слышно. Пропал папашка, то ли прошел мимо нас. «Кто ли пролетел над нами?» «Прошел», — шепнул капитан, — «не заметил». И ночь над нами внезапно зашевелилась. Подул ветер, ночь сдвинулась в сторону. За дальним берегом, за болотами, объявилась в небе серенькая полоса. Она отделила небо от земли, отразилась в озере и стал виден на воде маленький темный островок. «Близкий рассвет обрадовал нас». С надеждой смотрели мы, как расширяется его полоса, наливается розовым чайным тоном. Только остров на озере был черен и густ, как бархат. Не островом казался он сейчас, а спиною дракона, выставившего гребень из воды. — Смотри-ка, — сказал капитан и схватил меня за руку, — смотри на остров, он шевелится! — Не болтай, — прошептал я. «Шевелится, — говорю, — плывет по воде!» Я всматривался в черный гребень. Нет, не плыл, не шевелился остров. Это волны, поднятые ветром, колыхали его, притапливали и подымали. Сбоку где-то зашелестели камыши, и вдруг раздался плеск Потом гулкий удар по воде, и мигнуло электричество на берегу. «Вспышка сработала!» — крикнул капитан, сорвался с места и побежал к берегу. Я поспешил за ним. В предутреннем свете мы увидели, что ни фотоаппарата, ни треноги, ни сала на крючке нигде нету, только топор, врытый в землю, торчит острием вверх. «Дрожь била капитана!» — «Смотри же!» — сказал он и указал в озеро омертвевшим пальцем. Я оглянулся и увидел, что и острова, заросшего болотными травами и таволгой, Не видно нигде.